Конечно, уснуть Нина уже не смогла. Как она и предполагала, уже через два часа в их квартире собрались все. Тетя Ася, Мадлена, жена Ливанчика, Валя. Они говорили, что Роберт совсем потерял голову. А дальше все понеслось с головокружительной скоростью. Роберт сделал предложение Манане, но та сказала, что выйдет замуж только после того, как Нина выйдет замуж за Мираби. Так что под присмотром Роберта Мираби поехал в магазин, «Купил кольцо и цветы. Такие, как положено. Бордовые розы на длинных ножках. Сто одну штуку». Мираби пробовал возражать, но Роберт сказал, что от этого зависит его жизнь. Потом уже, под приглядом плачущих от счастья Мананы Александровны и тети Аси, Мираби встал на одно колено. И еще бы не встал, за его спиной стоял Роберт. И сделал Нине предложение. Нина так опешила, одурела от запаха роз и здоровенного золотого кольца, что просто сказала «да». Свекровь с тетей Асей бросились ее целовать и обнимать. Так что свадьба состоялась двойная. Расписались в местном ЗАГСе, отмечать решили в кафе на мелком море. Роберт договорился снять его целиком и лично выбирал рыбу для ужина. Манана Александровна, правда, чуть все не сорвала, заявив, что ей совершенно не в чем выходить замуж, а о свадебном платье она мечтала всю жизнь. «Манана Александровна, у вас же уже было свадебное платье, когда вы выходили замуж за Каху», пыталась образумить свекровь Нина. «Платье ведь ничего не значит. Вы будете счастливы с Робертом и без всякого платья». «Нет, Нина, с Кахой у меня не было платья. Это был позор, а не платье. Поэтому мне нужно новое, чтобы забыть то». На помощь пришла Мадлена, которая съездила к туркам и привезла роскошный отрез цвета топлёного молока. Валя сшила прекрасное платье и челму. Про челму Енина рассказала и потом сто раз пожалела об этом. Здесь, на море, Манана Александровна забыла про свои банки, шиньоны и челмы и ходила с распущенными волосами. Все женщины в один голос заверили её, что так она выглядит на 20 лет моложе. Увидев челму, Манана заплакала. «Что опять не так?» — ахнула Нина. «Мне нужна моя брошь, бриллиантовая. Она так чудесно подойдет к этому платью и челме. У меня же с собой нет никаких украшений. Что о Роберте люди подумают? Что у его невесты даже золота нет? Я не могу без броши. И еще мне нужен мой браслет». «А браслет-то вам зачем?» «Как зачем?» — хмыкнула Манана. «Надо же сделать так, чтобы мужчины не думали о деньгах, а думали о нас. Пусть им будет спокойно. Нина, я не ради себя, я ради тебя. Мы маленький бриллиант продадим, чтобы все было красиво. А потом я к браслету даже не притронусь, твой будет». «Хорошо, но как мы привезем вам драгоценности?» «Я не могу ехать», — Манана выглядела совсем несчастной. «Я не могу без Роберта. Я так долго жила одна. Нет, не хочу без него». «Но ведь нужен человек, которому бы вы доверяли», — задумалась Нина. «Не попросишь ведь первого встречного таксиста. Ладно, я с тетей Асей поговорю, может, она что посоветует». «Нина, дедуля, ты дома?» — раздался в коридоре голос дяди Рафика. «Дядя Рафик, здравствуйте!» — удивилась Нина. «Что-то случилось?» «Конечно случилось! А как ты думаешь, зачем я сюда пришел? Зачем я так волнуюсь? Манана — звезда, спустившаяся с небес, меня лишили счастья. Они не хотели, чтобы я вас возил. Эти женщины, слушайте, я сразу понял, что вы не такая!» Дядя Рафик целовал руку обалдевшей Мананы. «Манана Александровна, познакомьтесь, это дядя Рафик, таксист». «Дедуля, ты меня убить на этом месте хочешь? Ладно, эти сплетницы наговорят того, чего не было, но ты же меня знаешь. Зачем ты обманываешь эту прекрасную женщину, которая как звезда упала в наш двор?» Дядя Рафик снова принялся лобозать руку Мананы. «Я не просто таксист, я лучший таксист в городе. А если я и беру на один лари дороже, то я разве жадный? Я знаю себе цену!» И если бы мне сказали, что я достоин возить такую звезду, как вы, я бы сам вам платил за такое счастье. И вот что я еще скажу. Очень я Роберта стал уважать. Так уважать стал, что руку ему буду при встрече пожимать первым и никогда машину поперек не поставлю. А все почему? «Потому что если на него посмотрела такая женщина, значит, он достойный мужчина!» «Дядя Рафик, вы...» — прервала этот монолог Нина. «Да, дедуля, я готов. Ради тебя, ради Мананы, ради вашего счастья я готов. Я поеду и привезу драгоценности. И если я не вернусь быстрее, чем самолет летит, клянусь, больше никогда за руль не сяду. Небом клянусь. Своим Мерседесом клянусь. Я привезу вам украшения, и тогда эти сплетницы проглотят свои языки. И вот еще что. Я денег не возьму. Это будет мой подарок вам на свадьбу». «Пусть все знают, что у дяди Рафика есть сердце, а не только карман, куда он деньги складывает!» Нина хотела спросить, откуда таксист узнал про драгоценности, но решила не уточнять. «Правда? Рафаил, дорогой, вы это сделаете ради меня?» Манана сама подошла к таксисту и расцеловала его в обе щеки. «Ну что за женщина? Как она меня называет? Никто так ко мне не обращался!» Дядя Рафик чуть не расплакался от счастья. Если бы не пришедший Роберт, который при виде Рафика стал сдержанным и молчаливым, Манана так бы и продолжала обниматься с таксистом. «Рафаил согласился исполнить мою маленькую просьбу», — объяснила она Роберту. «Он привезет мне браслет и брошь, и тебе не будет стыдно за свою жену». Дядя Рафик, которого Манана величала Рафаилом, торжественно пожал руку Роберту, еще раз приложился к руке Мананы, обнял Нину и только после этого удалился». Да, дядя Рафик привез драгоценности, и Манана сказала, что будет счастлива, если именно дорогой Рафаил отвезет их с Робертом в ЗАГС и в ресторан. Ведь не может же жених сам сидеть за рулем. Дорогой Рафаил ходил гордый, счастливый и считал себя чуть ли не главным свидетелем на свадьбе. За день до торжества Манана, которая совсем летала от предстоящего события, то есть окончательно сошла с ума от волнения опасений и переживаний, ворвалась к Нине в комнату. — Нина, прости меня, я не знаю, что случилось. Как я могла? Я ведь обещала быть тебе хорошей свекровью. Да, я хотела быть тебе матерью. — Манана Александровна, что опять не так? Нина решила, что она правдами и неправдами Выдаст замуж свекровь. Если сейчас нужно будет достать луну с неба, то она ее достанет. «Дочка, у тебя нет платья. У меня есть, а у тебя нет. И фаты нет. Что делать? Свадьба уже завтра». «Манана Александровна, у меня есть платье». «Есть? И ты мне его не показала? Когда ты купила? Где купила?» «Это летний сарафан моей мамы», — ответила Нина. «Мне его крестное сохранила. «Сарафан? Обычный сарафан, в котором на пляж ходят?» «Да, показать?» «Конечно! Может, мы успеем тебе найти платье?» Нина надела сарафан, белый, отделанный кружевом. Крестная принесла его накануне, поскольку Нина наотрез отказалась от традиционного платья. «Вот, дочка, у меня в шкафу висел. Тебя ждал, — сказала тетя Ася. Я его только в отбеливателе постирала». Нина заплакала. Сарафан был именно таким, о каком она мечтала. С открытыми плечами, по фигуре, простой и изящный. Когда Нина вошла в комнату, расплакалась уже Манана. «Дочка, ты такая красивая! Ты самая красивая невеста, я самая счастливая свекровь! Ты куколка! Только предупреждаю, надо взять купальники мы обязательно пойдем на море!» Нина о лучшей свадьбе и мечтать не могла. И о том, что случилось после свадьбы, она тоже и думать не смела. Манана осталась жить у Роберта, наотрез отказавшись возвращаться домой. Так что Нина стала полноправной хозяйкой квартиры. Сделала ремонт, отреставрировала мебель и по телефону пересказывала свекрови, какое лицо было у Жужуны, когда она узнала, что Манана вышла замуж. А уж какое лицо было у Ларетты. Маечка с Ляли передавали поздравления, Шушана с Ирмы тоже. Весь город только и обсуждал двойную свадьбу. Нина забеременела, и Мираби чуть с ума не сошел от счастья. Впрочем, как и тетя Ася с Мананой. Они, кстати, стали лучшими подружками. И с Валей тоже. Так что для Мананой, можно сказать, ничего не изменилось. Она могла обсуждать с тетей Асей Валю, а с Валей — тетю Асю. Тетя Ася с Валей всласть перемывали кости Манани. Роберт оказался замечательным мужем, и Манана забыла про этюды Глазунова — Валиум и прочие привычки. Как в молодости она покупала мясо и отбивала его так, что брызги летели до потолка. Нина думала, что, наконец, у нее наступила спокойная жизнь. Так, впрочем, и было. Она была спокойна за свекровь. Беременность переносилась легко, продолжая работать. Они с Мераби ходили в кино, в театры, в гости. «Неужели Мананна Александровна даст мне спокойно родить?» смеялась Нина. «Конечно даст!» Или я сам позвоню Роберту и попрошу его усмирить свою жену?» Смеялся в ответ Мираби. «Она все равно приедет, чтобы увидеть внука или внучку и начнет ребенку турундочки в уши вставлять», — хохотала Нина. «Конечно приедет, а я позвоню Роберту и скажу ему, чтобы забирал свою жену назад». Рано утром Нину разбудил Мираби. «Ты только не волнуйся», — начал он, — «я должен тебе сказать». «Зачем ты так говоришь?» — Нина села в кровать. «Что случилось?» «Теперь я точно буду волноваться». Мама звонила, она решила вернуться. Вместе с Робертом. Хочет воспитывать внука. Говорит, что мы его неправильно будем кормить. «Мираби, может, я беременная останусь», — засмеялась Нина. Тут же зазвонил ее телефон. «Нина, дочка, мы едем!» Роберт согласился переехать. «Ты рада? Скажи, что ты рада!» «Я очень рада, Манана Александровна. Пока мы едем, скажи Мираби, пусть Пантеон съездит. Нам нужно больше места. Надо семейный участок расширить. Я хочу лежать рядом с Робертом. Думаю, Каха не будет возражать. Как ты считаешь? И тебе с Мираби больше места будет». «Хорошо, Манана Александровна, я ему скажу». «Нина, я так счастлива. Да, и нужно купить промокашку». «Что?» «Соль класть! Наверняка у вас соль размокла в салонке. Забыла тебе сказать перед отъездом, положи в салонку промокашку. Роберт все досаливает, любит соленое, а у нас соль не будет сыпаться». «Я рис насыплю». «Что ты говоришь? Кто сыплет рис в соль? Мираби ест жидкое. Как у него со стулом? Я звонила Маечке, она не знает. Я скоро приеду. Маечка сказала, что у тебя мальчик будет». «Да, и она уже позвонила Сусо, он у тебя роды примет, и я могу присутствовать на родах». Нина слушала свекровь и думала, как ей сообщить, что у нее будет не внук, а внучка. Об этом, естественно, знал уже весь город, кроме Мананы и Мираби.